Глава шестая. Я вышла из зала, ко мне тут же подбежал Коля и ткнул игрушкой. Так я и думала, что он не послушается дядю и не пойдёт в комнату. Перевёл взгляд на искрящийся кристалл, и в его глазах появились слёзы. "Ты", всхлипнул он, "ты уйдёшь?" Нет, я спрятала кристалл в карман. "Не сегодня. Ты голоден?" "Нет", ответил, а вот его живот предательски отозвался. где господин Дав услышал этот тоненький голосок Лизы. В руках девушки был какой-то мешочек, от которого ваяло травами, причём запах такой стойкий, что у меня глаза заслезились. Там я показала на зал. Лиза смерила меня презрительным взглядом и вошла в зал. Ну что, пошли кушать, спросила я ребёнка, который зажал нос ладошкой. Бедный, его нюху больше всего досталось. Раздался взрыв Дверь чуть не слетела с петель, из проема вырвалось пламя. Я инстинктивно прикрыла с собой ребенка, ощущая такой ужас, что не могла разжать пальцы. Хорошо, хоть мы уже немного отошли и нас не задело. Все в порядке, посмотрела на Колю и ощупала его. Мальчик засмеялся, уворачиваясь от щекотки. «Пламя!» — восторженно воскликнул. «Ты видела там пламя взрослого дракона?» Хоть кто-то радуется пожару. Пошли посмотрим, мой папа так не умел. Дверь в зал распахнулась, а на пороге появилась запыхавшаяся Лиза. Её причёска была растрёпана, а за её спиной пылало стеное пламя. "Господину Дафу пока нельзя", сказала, сглотнув, поправила волосы, задрала голову и прошла мимо нас. "Нам и не надо". Памя магари к огню добавился запах пряности. Я теперь понимала, почему он ребёнка хотел отправить в приют. Рядом с таким самовоспламеняющимся дядей я бы и сама не хотела остаться. Хмм, кто-то что-то скрывает. Только свидетели один угрюмый, что деревья в лесу, второй умер, а третий в бегах. Мне только бразильского сериала с определением родственников не хватало. Мне и так неспокойно живётся. А вон у любимого беременная любовница, я аж погрустнела. Я же его люблю ещё. Почему невозможно просто вырезать кого-то из сердца? Почему надо мучиться любовными терзаниями, как какой-то простудой? Весь в соплях, слезах и в поиске лекарств, способных излечить заразау навсегда. Коля взял меня за руку, и мы пошли по коридору. Огонь потух, когда мы прошли мимо. Ребёнок ни скольчки не испугался в отличие от меня. Но всё ж пор сердце бешено стучало в груди. Мы уже дошли до конца коридора, как меня начала медленно грызть совесть. Ведь просто так ничего не горит. Там же дым мужчины с тростью. Но не думаю, что Лиза бросила бы своего работодателя. Вот пусть она его и спасает. И все же обернулась. Мужчина вышел из дыма, как ни в чем не бывало. Мы встретились взглядами, а потом он опустил глаза на Николая, который тут же зашел мне за спину. Вас не задело, спросил Даф. Нет, но мы будем держаться от вас подальше, я нервно улыбнулась. Мужчина не ответил, лишь посмотрел тяжёлым взглядом и, опираясь на трость, вернулся в зал. Ха, нас не запугаешь. А если так подумать, то так ли много мужчин возьмут на себя ответственность за детей? Тут родные отцы из семьи уходят, а про родственников и говорить не надо. Многие не стали бы брать ребёнка в семью. Даже читала, что и на улицу просто выставляют. А этот хотя бы со своей колокольни попытался обеспечить племянника чем-то похожим на дом. А вот если б он любил мать Коли, оставил бы ребёнка одного. Ох, тяжёлые вопросы я задаю, да и не моё это дело. В кухне никого не было. Я думала, что Фра останется, может, она отдохнуть пошла. Мы немного с Колей посидели. Он кискал свою игрушку, а затем вскочил и начал бегать по кухне. Так, если я вернусь домой, надо будет хоть немного почитать, как детей воспитывать. А тебе надо завтра в школу, спросила его. Завтра нет, помотал головой. Ладно, у нас тоже завтра суббота. Значит, буду целый день с ребёнком. Как же сложно быть мамой, особенно когда не знаешь, что делать. Первое, что я могла, накормить его. Я и сама уже проголодалась. Правда, была мысль, что раз это другой мир, то здесь другие овощи и вообще вся еда. А вдруг отрава какая-то? Так, отраву вряд ли будут держать в кухне, тем более Фра кормила нас утром бутербродами. Я полезла в ящиках, нашла пару клубней картошки и морковки. Отлично, сварим супчик. О, а вот и лук. А что ты делаешь, ребёнок, подлез под руку, когда я доставала ножи из очередного ящика? Кушать буду готовить. Ты умеешь готовить, удивился ребёнок. Моя няня не готовила мне, а Фра не играла со мной. Конечно, я умею готовить, ответила, аккуратно убирая лезвие подальше от детских шаловливых рук. Но моя мама не должна готовить. Самая лучшая мама должна быть красивая, в платье и ходить в школу забирать меня. Хм, да что ж такое? Это всё лук. Правда, я его ещё не начала резать, но он виноват во влаге в моих глазах. «Хотя, если в его представлении идеальная мама — та, которая забирает его из школы?» «У нас в мире принято готовить еду. Даже если ты мама дракона?» «Да, в принципе, любая женщина в нашем мире готовит дома еду. Точнее, большая часть женщин. Иногда даже мужчины. «Пра находилась на кухне целый день. Как же мы будем играть, если ты здесь будешь целый день?» «Мы найдем время на игры». усмехнулась, оглядывая кухню в поисках умывальника, а потом вспомнила, что в другом мире вряд ли есть сантехника. Да я дитя современных технологий. Коля как разобралась, где здесь казаны и как зажигается огонь. Нарезала овощи, нашла даже огромный кусок мяса и через какое-то время сварила самый обычный суп. Коля с интересом смотрел, как я готовила. Ой, а вы что тут делаете? На пороге появилась Фра, когда мы уже доедали суп. Едим. Хотите попробовать? То есть вы готовились, спросила она, уставившись на меня как на диковинку. Я даже покраснела. Да. Очень вкусно, отозвался главный гурман. А, ну ладно. Просто могли бы меня дождаться, я бы приготовила. Спасибо, кивнула. Дождались бы мы, а то что она ещё утром хотела убежать нормально. Там Клейтон Даф новых слуг принимал. Вот меня и Густова сразу отпустил, сказал: "Работаете". А вот остальных заставил собрать и тут же привести в дом. И как начал на них орать, а ведь там родители с семьёй с детьми. Он же их всю ночь допрашивать будет из-за смерти брата. Я посмотрела на неё, отодвинув тарелку. Расскажи ещё мне тут про бедных обездоленных, которые потеряли работу. «Думаю, месячного пособия им хватит», — ответила ей. «Что-то мне уже начинает нравиться этот мужчина, который так кардинально решил проблему со слугами. Меня бы на это не хватило. То есть я их вернула в дом, а он их уволил. А что? Какое доверие может быть к слугам, бросившим ребенка одного? Но они же бедные, и что там того пособия, тьфу, и подтереться? А ведь Эрри Дафф платил меньше, чем пообещал Клейтон». И спросила я. Может, поговорите с ним? Может, он не будет увольнять наших? Мы же этот дом как облупленный знаем, каждую трещинку и каждый уголок. То есть люди, которые бросили маленького мальчика одного, жалуются, что их не берут на работу, а проводят разбор полётов. Она посмотрела на меня как на врага народа. Да с ним вообще невозможно договориться. Он и в детстве был такой категоричный во всём. Правда, сейчас тоже выгнал работника в приюта, сказав, что ребенок остается. Так они ему деньги не хотели возвращать. А это его Лиза сказала, что подаст в суд на них за неоказанную услугу. Ух, драконица. Наверняка его любовница. «А что у него с ногой? Почему он хромает?» — спросила я. «Ой, это мальчики в детстве игрались», — она махнула рукой. Перя на него случайно прыгнул и сломал. «Ужас был, но что поделать? Драконы. Границ не знают». А эти еще и близнецы, только по цвету волос их и различали. А однажды им их сбрили. Такая умора была. Спасибо за подробности, я вежливо улыбнулась. Но мне сплетни совсем не интересны. Хотя некоторые из них полезны. Значит, нас теперь точно-точно оставили. У папы была любовница, отозвался Коля. Страшная такая, ты красивее. Ну, хоть кто-то мне говорит комплименты. а то Серёжа мне только в начале наших отношений говорил. Зато чувствую, что они меня ожидают по возвращении. С барского плеча мне была выдана комната рядом с детской Колей. Раньше там жила бывшая няня, но её уволили, насколько я поняла из рассказов Ра. Кстати, надо будет держаться от неё подальше. Язык как помело, рот не закрывался ни на минуту, От таких людей лучше вообще держаться подальше, сдаст с потрохами. Остаток вечера я провела с Колей. Мальчик оказался умным и забавным, вот только грустил. Даже признался, что папа приходил к нему по вечерам, проверял, что он делал, ему очень плохо, что больше не зайдёт. В детской комнате было много игрушек, причём почти все мягкие. Коле нравятся только такие. Ты ведь не уйдёшь, спросил он, когда уже пришло время сна. Я буду в соседней комнате. От меня не уйдешь, спросил он, удерживая за юбку. Не уйду. Но хочу сказать тебе одну вещь. Мне придется проводить день в своем мире, пока ты будешь в школе. Нет, рядом вспыхнул огонь и тут же потух, когда Коля подскочил с кровати. В его глазах стояли слезы. Не уходи! Коля, я буду возвращаться, взяла его за руку и смотрела ему в глаза, налаживая зрительный контакт. Мне казалось, что так ребёнок точно услышит и не сожжёт, по крайней мере, моё единственное платье в этом мире. Каждый день я буду возвращаться сюда, хорошо? И почему-то в этот момент до меня начало доходить, а вдруг дядя меня обманул? Вот уйду сейчас, ребёнок останется один и всё. Привет, приют. Или просто останется ребёнок один в доме. Одному Коле известно, как попасть в мой мир. Наврали. Ах, кто мне наврали? Ну, при ребёнке же не скажешь такое. Так, стоп. Клейтон сказал, что кристалл здесь собрался. Значит, из своего мира я сюда не попаду. Надо будет что-нибудь придумать. А то мне чуется подвох. А что ещё ожидать от мужиков? Наобещают горы золотые, а потом слово не держат. Я не смогла Оле сказать про маму. Не хотелось травмировать ребенка еще большими подробностями о его семье. Не могла представить встречу с женщиной, которая не видела своего ребенка семь лет.